Издательство Эксмо. Айзек Азимов. На пути к академии. Читает Андрей Новокрещёнов. Часть 1. Эда Демерзель. Демерзель, Эда. В то время, как сосредоточение реальной власти в руках Эда Демерзеля на протяжении большей части царствования императора Клеона I не оставляет сомнений. Относительно сути его правления мнения историков расходятся. Классическая версия гласит, что он был одним из весьма могущественных и безжалостных угнетателей в течение последнего столетия существования целостной галактической империи. Но ревизионисты полагают, что если Димерзель был деспотом, то деспотом милосердным. Не исключено, что причиной для подобных выводов были отношения Димерзеля с Гэри Селдоном. Многим подробностям, которых суждено остаться недоказанными, в особенности странной истории жизни Ласкина Джаранума, чей фантастический взлет — Галактическая энциклопедия. Все цитаты из Галактической энциклопедии взяты из 116-го издания, опубликованного в 1020 году АЕ э. издательством Галактическая энциклопедия на Терминусе. С разрешения издательства. Глава 1. "Повторяю, Гори сказал Юга Амариль. У твоего друга Демерзеля большие неприятности". Он лишь немного подчеркнул слово "друг", но так, что прозвучало оно с нарочитой неприязнью. Гори Селдон это заметил, но пропустил мимо ушей. Немного помолчав, он чуть раздраженно спросил: Не понимаю, зачем ты так упорно отнимаешь у меня время и пытаешься убедить в этом. Затем, что, думаю, как это важно, отрезал Амари и решительно уселся с таким видом, что стало ясно, уйдет он не скоро, а лишь тогда, когда выскажет все, что жаждет высказать. 8 лет назад он работал термальщиком в секторе Даль, то есть находился на самой низкой, ниже не придумаешь, ступени социальной лестницы. Гэри Селден вытянул его наверх, сделал его математиком, интеллектуалом. Более того, он сделал его психоисториком. Юга никогда ни на минуту не забывал о том, кем он был, кем стал и кому обязан всеми переменами в своей жизни. Это означало, что если уж он заговорил с Гэри Селденом резко, ради его же пользы, значит, его уже ничто не остановит. Нежелание сохранить любовь и уважение старшего товарища, не забота о собственной карьере. Даже возможностью вести себя резко он тоже был обязан Сэлдуну. Так вот, Гэри сказал Юга рубанув по воздуху рукой: "Я совершенно не понимаю, почему, но ты об этом Демерзели чрезвычайно высокого мнения. Я? Нет. И никто из тех, кому я привык прислушиваться, про него слова доброго не скажет". Так вот, на то, что будет с ним лично, мне наплевать. Но я знаю, что тебе это не безразлично, поэтому я просто обязан все рассказать. Селдон улыбнулся. Он был тронут преданностью и откровенностью своего ученика, но была у этой улыбки и другая причина. Юга не понимал и не мог понять, что опасения его совершенно беспочвенны. Амариль был дорог Селдону. Мало сказать дорог, Он был одним из тех четверых, кто встретился с Селдоном во время его недолгого, полного опасности и приключений скитания по Трентеру. Более близких людей у Селдона не было. Каждый из них был по-своему уникален и незаменим. Уникальность Юга Амориля состояла в том, что он поразительно быстро усвоил основные идеи психоистории и обладал богатейшим воображением позволявшим ему постоянно придумывать нечто новое. Селдона успокаивала мысль о том, что если и стрясётся с ним самим что-то непредвиденное до тех пор, когда математическая проработка будет завершена, а дело продвигалось крайне медленно с колоссальными трудностями, останется хотя бы один человек со светлой головой, который сумеет продолжить исследование. "Прости, Юга", сказал Селдон. Я вовсе не хотел тебя обидеть или отмахнуться загодя от того, что ты хочешь мне рассказать. Всё дело в работе. Как никакая, я все таки декан. Тут уж Амариль улыбнулся. Ты меня тоже прости, и не следовало бы мне смеяться, но ты так мало смахиваешь на декана. Знаю, знаю, научиться-то надо. Я должен создавать видимость некой безвредной деятельности. И уверяю тебя, на свете нет ничего более безвредного, чем должность декана математического факультета в Стрилингском университете. Я могу запросто забить весь день до отказа всякой ерундой, так что никому и в голову не придет задумываться о том, как продвигаются дела с разработкой психоистории. Но вся беда в том, что у меня весь день как раз и забит разной чепуховиной, и совершенно не остается времени на Селдон обвел взглядом свой кабинет, где в памяти компьютеров хранились материалы, доступ к которым был известен только ему и Юга. На тот случай, если бы кто-то и задумал сунуть туда нос, материал был закодирован мудреными символами, смысла которых никто, как бы не силился, понять не сумел бы. Может быть, пожал плечами Амариль, когда ты получше разберешься в сути своих обязанностей, Ты сумеешь их с кем-то разделить, и тогда у тебя будет оставаться больше времени. Надеюсь, вздохнул Селден. Ну а теперь скажи на милость, что такого важного ты хотел сообщить мне о Димерзеле? Ничего особенного, кроме того, что этот самый Эда Димерзель, великий премьер-министр нашего дорогого императора, в поте лица готовит переворот. Селден нахмурился. Зачем ему это нужно? Я не сказал, что ему это нужно. Просто он этим занят. Вот уж не знаю, понимает он сам или нет. И в этом ему оказывают неоценимую помощь его злейшие политические противники. Мне-то это до да лампочки, как ты понимаешь. Я бы только порадовался. В идеале было бы просто замечательно вышвырнуть такого премьера к чертям собачьим подальше от дворца Стрентера. Вообще за пределы империи, если уж на то пошло. Но раз ты к нему почему-то неровно дышишь, я решил предупредить тебя, поскольку у меня большое подозрение, что в последнее время ты не так пристально, как следовало бы, следишь за ходом политических событий. «Есть дела и поважнее, негромко проговорил Салдан. Типа психоистории. Согласен, но как мы сумеем разработать психоисторию Как можем надеяться на какой-либо успех, если будем игнорировать политику? Нынешнюю, современную политику, я хочу сказать. Сейчас, сейчас как раз то самое время, когда настоящее прямо на наших глазах превращается в будущее. Мы не можем только тем и заниматься, что исследовать прошлое. Что было в прошлом, мы отлично знаем. Полученные результаты нужно проверять в настоящем и ближайшем будущем. У меня такое ощущение, проворчал Селден, что эти доводы я уже слышал. И еще не раз услышишь, потому что подобное доказывать тебе никакого проку. Селден вздохнул, откинулся на спинку стула и с улыбкой посмотрел на Юга Амориля. Да, молодой человек бывал грубоват, но зато он принимал психоисторию всерьез, и это все искупало. Фигура Амариля еще хранила следы его прошлого облика. Он был крепок, мускулист, широкоплеч, как всякий, кто привык к суровому физическому труду. Он до сих пор не позволял себе особых поблажек и держался в хорошей форме. И надо сказать, это было неплохо, поскольку когда Амариль отрывался от компьютера, чтобы размяться, волей-неволей к нему присоединялся и Селдон. Конечно, он не мог похвастаться такой физической силой, какой обладал Амариль, но по-прежнему неплохо дрался, хотя ему уже исполнилось сорок, а молодости не суждено было длиться вечно. Однако, благодаря каждодневным разминкам, Сэлден сохранил стройность. Руки и ноги у него были крепкими, как в юности. "Наверняка", сказал он, "ты печешься о Димерзеле не только потому, что он мой друг, что-то еще тебя волнует". Никаких загадок. Покуда ты, друг Демирзеля, здесь в университете, ты в безопасности и можешь без помех продолжать работу над психоисторией. Ну, вот видишь? Следовательно, у меня есть самая веская причина поддерживать с ним дружеские отношения. Это уж ты должен понять. Поддерживать, вот именно. Согласен и понимаю. Но что касается самой дружбы, уволь Не понимаю. Но как бы то ни было, если Димерзель тратит власть, неважно, как это повлияет на твое положение, тогда Империей станет править сам Клеон, и она покатится по наклонной плоскости еще быстрее. Анархия захлестнет нас с головой еще до того, как мы успеем разработать практические выкладки психоистории и превратить ее в науку, способную спасти человечество. Понимаю. Но видишь ли, я не строю никаких иллюзий и не думаю, что нам удастся разработать психоисторию вовремя для того, чтобы предотвратить упадок империи. Но даже если мы не сумеем предотвратить упадок, мы могли бы сгладить его последствия, верно? Может быть. Чего же тебе еще? Значит, чем больше будет у нас возможностей спокойно работать, Тем выше шанс предотвратить упадок или, по крайней мере, смягчить его последствия. Стало быть, нужно сберечь Демирзелена. Нравится это нам, вернее мне или нет? Но ты сам только что сказал, что очень порадовался бы, если бы он оказался где-нибудь подальше от дворца, от Рентера и всей империи. Да, но это в идеале. Однако мы живем не в идеальных условиях и нуждаемся в нашем премьер-министре. Хотя он и является инструментом угнетения и деспотизма. Понятно. Но неужели ты думаешь, что империя так близка к гибели, что уход со сцены премьер-министра прямо-таки подтолкнет ее в пропасть? Всё просто. Психоистория подсказывает. Ты разве ею пользуешься для прогнозирования? Мы даже общей схемы пока не набросали. Какое может быть прогнозирование? Интуиция, Гэри. Интуиция всегда была. Нам нужно нечто большее. Разве нет? Нам нужна математическая проработка вероятностей того, что может произойти в будущем при тех или иных условиях. Если мы будем полагаться только на интуицию, никакая психоистория не нужна вообще. Не обязательно одно должно исключать другое, Гэри. Я говорю о том и другом сразу, о сочетании того и другого, что лучше каждого в отдельности, по крайней мере, до тех пор, пока психоистория не отшлифована окончательно, если она когда-нибудь будет отшлифована, едва слышно произнес Селден. Но скажи, пожалуйста, что за опасность грозит Демерзелю? Кто может сбросить его? Ты ведь хочешь сказать именно это? Да, угрюмо кивнул Амариль. Ну так скажи и прости мне мое неведение. Не притворяйся, Гэри, вспыхнул Амариль. Ты наверняка слыхал о Джорджо -Джо Джарануме. Ну, конечно. Он демагог. Постой, откуда он? Ах да, Снишаи, верно? Захулостная планета. Там вроде бы кос разводят и делают отличные сыры. Всё правильно. Но только он не просто демагог. У него у последователей, и он с каждым днем набирает силу. Он взывает к социальной справедливости, к более активному участию народных масс в политической жизни. Да, кивнул Селден. Это я слышал. Его лозунг правительство принадлежит народу. Не совсем так, Гэри. Он говорит: "Правительство это народ". Ну да, понятно. И знаешь, должен тебе сказать, мне симпатичен этот лозунг. Не вижу в нем ничего дурного. Я тоже не вижу. Я всей душой за. Если бы Джаранум именно это имел в виду. Но на уме у него совсем другое, а этот лозунг ему нужен лишь для того, чтобы вымостить дорогу к цели. Он хочет избавиться от демерзели. Тогда ему будет легче управиться с Клеоном а потом Джаранум сам заберется на трон и станет тем самым народом, о котором разглагольствует сейчас с Спены рта. Не ты ли сам мне говорил, что таких случаев было полным-полно в имперской истории, а ведь сейчас империя слабее, чем когда бы то ни было. И удар, который раньше только пошатнул бы ее усто, и сейчас может запросто положить на лопатки. Империя будет втянута в гражданскую войну и никогда не выберется из нее, и мы не сумеем завершить работу над психоисторией, которая показала бы, что нам нужно делать. Я понял, к чему ты клонишь, но уверен, что избавиться от Демерзеля будет нелегко. Ты просто не представляешь, как стремительно Джараном набирает силу. Это не имеет никакого значения, покачал головой Селдон и слегка нахмурился. Вот интересно, как это его родители додумались дать ему такое нелепое имя. Скорее, на кличку смахивает. Его родители тут совершенно ни при чём. Настоящее его имя Ласкин. Кстати, весьма распространенное на нишае. Это он сам прозвал себя Джорджем. Наверное, просто взял первый слог от фамилии. Ну и дурак, по-моему. А, по-моему, нет. Слышал бы ты, как его поклонники скандируют «Джо-Джо-Джо-Джо» и так без конца. В этом есть что-то гипнотическое. Ладно, сказал Селдан и выпрямился, всем своим видом показывая, что ему не терпится вернуться к прерванной работе. «Поживем, увидим. Как ты можешь проявлять такое безразличие? возмутился Амариль. Я тебе говорю о реальной опасности. Никакой опасности я не вижу сказал Селден убежденно. — Просто ты не располагаешь всеми фактами. Какими же фактами я не располагаю? Поговорим об этом в другой раз, Юга. А теперь займись своей работой. Заботы о Демирзеле и судьбе империи оставь мне. Амариль поджал губы, но спорить не стал. Он привык подчиняться распоряжениям Селдена. Хорошо, Гари, кивнул он, но у двери обернулся и покачал головой. Но ты совершаешь ошибку, Селдона усмехнулся. Я так не думаю, но спасибо за предостережение. Я о нем не забуду. И все таки я уверен, все будет хорошо. Амариль вышел, и лицо Селдона сразу стало серьезным. А будет ли все хорошо на самом деле?